Глава 3. В поезде Карпова положили в офицерский вагон. Рядом с ним на железной койке с пружинным матрацем лежал, закутавшись в коричневый халат, худощавый человек, давно не бритый, с желтым нездоровым цветом лица. Когда Карпова положили на свободную постель, раненый недружелюбно оглядел его, а потом с видимым отвращением отвернулся и лег спиной к нему. Рыжий халат слез до спины, и сквозь рубашку стали видны худые торчащие лопатки. Поезд стоял долго, сестры разносили обед, Карпову трое суток, ничего не евшему, подали миску со щами и с мясом. И он с большим аппетитом начал их есть. Грудь болела, временами было тяжело дышать, но в остальном его здоровье было прекрасно. Карпов был полон бодрости, и ему опять хотелось подробно рассказать про Железницкий бой и про свое в нем участие. «Сестра, а мне?» — поворачиваясь на койке, хрипло сказал его сосед. «Вам, Верцинский, нельзя!» — сказала сестра. «Вы же знаете. Я вам теплого молока принесу». «Всё нельзя и нельзя!» — ворчливо сказал Верцинский. «Вы скажите мне, буду я жить или нет?» «Ну, конечно!» — сказала сестра, но голос ее дрогнул, и она поспешила выйти из отделения. Карпов ел, Верцинский внимательно его осматривал, и Карпову становилось неприятно от его острого, сурового взгляда. «Вы куда ранены?» — спросил неожиданно Верцинский. «В грудь», — охотно ответил Карпов. Сливец. что же, совсем уйдете теперь из этой мерзости?» Карпов не понял его. «Я вас не понимаю. Куда уйду?» Ну, куда-нибудь, в тыл, комендантом поезда или этапа. Словом, подальше от прелести войны. О нет, я только немного поправлюсь, я опять в полк. Я рад и не рад тому, что меня ранили. Рад потому, что это доказательство, что я по-настоящему был в бою. Меня с 30 шагов ранили. Я уже шашку вынул, чтобы рубить. Не рад, потому что пришлось покинуть полк. Может быть, надолго. И слава богу. «Что он вам не надоел?» «Полк? Боже мой! Полк для меня все. Там моя семья, я полусирота. Папу убили в прошлом году на войне, мама в Новочеркаске, теперь в лазарете с сестрой. Вы казак?» «Да, донской казак». Верцинский оглядел его любопытными злыми глазами. Карпов примолк. «На военную службу, значит, пошли по личному призванию?» спросил Верцинский. «Да. Или пап с мамой так воспитали?» «Я не могу представить себе жизнь иначе, как на военной службе. Как я себя помню, я носил погоны, шашку и ружье. Первые слова, которые я произнес, были слова команды, и первая песня, которую я пропел, была военная казачья песня. А потом «Корпус», где все было адски лихо и наша славная школа. Ваша фамилия? Харунжи Карпов. Мы из тех Карповых, прадед которых в 1812 году... Простите, это неинтересно. Вы человек в шорах. Вот как Чехов описал, человек в футляре, такой человек в шорах. Может быть, впрочем, вы Чехова не читали? Нет, читал. Немного, не всего. Ну, конечно. У нас с вами разные мировоззрения. Вас вот рана ваша радует, а меня моя не только тяготит физически, но глубоко оскорбляет нравственно, как величайшая несправедливость. Я подпоручик Верцинский». Мне 32 года, а я все еще только подпоручик. Это должно вам уяснить многое. да вот я вам и сам это скажу. Военную службу я всегда ненавидел и презирал. Военные мне были отвратительны. Я кончил классическую гимназию с золотой медалью, пошел на филологический факультет. И теперь я преподаватель латинского языка и один из лучших лингвистов. Мои исследования о Синеке переведены на все европейские языки. Я стихами, размером подлинника, перевел почти всего «Овидия» на «Зона». Если бы я кончил эту работу, я стал бы европейски известен. Чувствуете, юноша? Когда настало время отбывать воинскую повинность, я поступил вольно определяющимся в один из петроградских полков. Я ничего не делал. Я не умею снять штык с винтовки. Меня уважали как ученого и эксплуатировали как репетитора для командирских детей. Меня уговорили держать для проформы экзамен на прапорщика запаса. Да, юнша, я приобрел это почетное звание и с этим званием попал на войну офицером и помощником родного командира. Ну, скажите, правдоподобно это? Меня полтора года гоняли по полям Галиции, я должен был стрелять по своим братьям-чехословакам, я должен был забыть, что я почти профессор латинской литературы и в довершение всего меня ранили в живот». Скажите, юноша, это справедливо? У меня есть семья, жена и дети. Двое детей, которых я, конечно, в погончике не наряжаю и ружья им не даю. Как по-вашему? За что я пострадал, а? Ну, говорите же, юноша, вы мне право нравитесь. В вашем лице нечто от античной красоты. Может быть, вашими устами я услышу ту правду, которой нет, и умру, менее страдает несправедливости? Вот скажите мне, юный и прекрасный, как греческий бог, за что я буду умирать? Карпову было жаль этого нервного, озлобленного человека. Он чувствовал, что то, что он может ему сказать, то, что он знает и что для него составляет все, не удовлетворит Верницкого, потому что у него другой мир, так отличный от того мира, в котором живет он, Алеша Карпов. Но он все-таки сказал, потому что глубоко верил в страшную силу этих слов. «За веру царя и Отечество». Верцинский засмеялся. Сухое лицо его с длинным острым, как у хищной птицы, носом искривилось злобной улыбкой и стало страшным. Видимо, этот смех вызвал в нем ощущение боли, потому что страдание было в его глазах. В Бога я не верю, не сказала, точно выплюнул он. Я атеист. Образованный человек не может верить в Бога. Да, учение Христа — очень высокое философское учение, но мы знаем философов, которые брали этот вопрос еще глубже, нежели Христос. Умирать за веру? За какую? Православную. Но я крещен в католической вере и не исповедую никакой. Вы сказали «за царя», но я социал-демократ, почти анархист. Я готов убить вашего царя, а не умирать за него сам. Отечество для меня — весь мир. Время я работал в библиотеке, и там я чувствовал себя более на родине, чем в Вильно, где я родился. Для культурного человека XX века нет слова «отечество». Это понятие «дикарей», это понятие гибнущих стран. Рим погиб от того, что римляне стали считать себя выше всех. Цивис романус» звучало слишком гордо. Вот наш современный писатель Горький, он понял, что гордо звучит слово «человек», а не русский, или там поляк. Не понимаете этого юноша, а? Как же вы тогда шли в бой? Ха, вот в этом-то, юнош вся трагедия и заключается. Вы вот лежите здесь, легко раненый, и вы парите в облаках счастья. Герой. Ну, сознайтесь, что вы чувствуете себя героем, м? «Там где-нибудь поди, и милая девушка есть». Ну, совсем как на пошлой открытке или картинке иллюстрированного журнала «Возвращение с войны». Рука на перевязи, белая косынка и большие вдаль устремленные глаза. Заверю царя и отечество. у герой. Ну, допустим. Какой же я тогда герой? Ведь я убежать должен был от этого ужаса. А я шел с ним вперед. Перебегал, ложился, снова вставал. «Ну, скажите...» «Почему и зачем я это делал, а? Я, не в Бога, не признающий Отечество и интернационалист, почему?» «Я не знаю», — сказал Карпов. Ему было страшно говорить с Верцинским. Первый раз он столкнулся так близко с глазу на глаз с социалистом. Карпов смотрел на него с испугом и любопытством. Но его тянуло говорить с ним. Его сердце быстро билось. Чуял Карпов, что здесь, рядом с ним, в душе этого человека лежит ужас, отчаяния и злоба, ни с чем не но тянуло к этому ужасу, как тянет тихий холодный омут в жаркий день, как тянет запрещенный плод. То, что для Карпова было неприложными истинами, о которых и думать, и спорить нельзя было, так легко отрицалось и откидывалось этим человеком. «Вы не знаете, почему?» — медленно и злобно проговорил Верцинский. «Вот в этом-то весь страшный ужас моей жизни и моего умирания, что и я не знаю почему. Да, слышите, не знаю почему, но я делал все, как другие офицеры. И я не возмутился, и я не повел своих солдат обратно, и я не приказал им убивать начальников. Я был сумасшедший». Надвигались осенние сумерки, тревожно гудели паровозы на запасных путях. Верцинскому дали молоко, и он выпил его через силу медленными глотками. Контуры его тела, мягко покрытые коричневым халатом, смутно рисовались на белой простыне. Сухая голова с выдающимися костями черепа утонула в подушке. Стал более чувствоваться неприятный, терпкий запах гноящейся раны, от которого никуда не уйдешь. Глаза Верцинского тревожно блуждали. Больно, простонал он. Как противно и больно там в животе. Мне кажется, что я ощущаю в себе кишки всю эту мерзость. Слушайте, я видел трупы, горы трупов. Я видел, как люди с белыми сумасшедшими лицами шли по полю, падали, корчились, стонали, кричали. Впереди шли офицеры и кричали в атаку, в атаку. И я шел. Я ничего не кричал, мне хотелось крикнуть одно «Остановитесь, безумцы! Куда вы идете? На смерть, на раны, стойте! Вы боитесь суда расстрела? Убейте вот их, вот этих офицеров, убейте генералов, и по домам нет войны! Нам, солдатам, она не нужна, а мы, мы сила — сила!» Я готов был сказать это, но пуля в это время меня сразила, и я упал. «Слушайте, стоит только раз не исполнить приказания, только всем! И, и войны не будет, не будет этого ужаса. Война — это рабство. При свободе никто не пойдет убивать». Ярко по всему вагону сразу вспыхнули электрические лампочки и весело осветили белые, крашенные масляной краской стены. Вагон дрогнул, покачнулся. Мимо окна поплыли мутные желтые фонари поезд тронулся, и заскрежетали колеса. И скоро стали отбивать проворный ритмичный такт. И Верцинскому казалось, что колеса все кричат «Смерть идет! Смерть идет! Смерть идет!» А Карпову, что они говорят, «Я герой, герой, герой, герой, герой». Поезд убаюкивал, и Карпов спал. У него поднялась температура, и рана, казавшаяся пустой, стала внушать опасения. Верцинский лежал в полузабытии. Его мысли были ужасны, ему казалось, что если бы можно было передать словами все холодное отчаяние его мыслей, весь мир содрогнулся бы. Но не было слов, да и некому, этот обрубок красивого пушечного мяса его не поймет. «Рожденный ползать летать не может», — думал Верцинский. Все двое суток пути он не разговаривал с Карповым, и они молчали. Позднюю ночью поезд мягко остановился у царско-сельского вокзала. Шел дождь, таинственно темнели широкие аллеи улиц, и в них, уходя вдаль молочными шарами, горели электрические фонари. Под навесом суетились санитары, выносили раненых. Сестра Милосердия в теплом пальто, в косынке, ходила вдоль носилок и отдавала распоряжение. «Сестра Валентина», — услышал Карпов голос молодого человека в студенческой фуражке. «Карпова просили к нам, тут есть записка от генерала Саблина, поручает его вашему уходу». И я вас очень прошу, если место есть, подпорудчика Верцинского. Это мой учитель латинского языка, ученый человек. Тяжело раненое Оба тяжело. Карпов в грудь, но началось нагноение, а Верцинский в живот, вся надежда на княжну. Выходим, бодро ответила та, которую назвали сестрой Валентиной. Ну тащите, господа, что же вы стали? Слыхали, Рита, Саблин к нам собирается. Это хорошая примета. Может быть, и простил. «Мне писала Александра Петровна из Варшавы, что он сильно переменился после ранения. Христианином стал», — сказала Рита. «А железница-то? Рита, я всегда говорила, что Саблин — герой и военный человек. Вот и не генерального штаба, а какой размах у него? Мне старшая сестра писала о нем, что в Ставке очень им довольны. Только что получил дивизию, и такое великолепное дело». «Сестра Валентина, Карпова можно в карете, а Верцинского разрешите в автомобиль?» — спросил студент. Хорошо.